Лавра находилась среди речек и болот, тянувшихся на юге и западе, что делало ее малоприступной. Снаряды польских пушек обыкновенно не долетали даже до стен монастыря. Много раз осаждавшие принимались вести подкопы, но всякий раз осажденные проведывали про них благодаря умению монахов приобретать друзей во вражеском стане. В кладовых всегда хранились огромные запасы провианта, так что голода нечего было бояться. Осада затянулась до бесконечности. Были смертельные случаи от цинги и других болезней, но, в общем, осада не была очень смертоносной. Только раз залетевшие в ограду снаряды убили двух стариков и повредили церковь. Многочисленные жертвы были при более или менее удачных вылазках и смелом отражении приступов. Рассказ Палицина о 1500 поляках, убитых будто бы в одной только такой стычке, грешит против истины. Можно подумать, что, рассказывая это, он вдохновлялся больше Рабле, которого, конечно, не читал, чем Гомером. Если бы это было правдой, то Сапега скоро остался бы один под стенами неприступной крепости, так как, согласно дневнику польского полководца, битвы происходили почти ежедневно. В одной такой схватке у Палицина изображается великан крестьянин. Полуидиот, державший в нерешительности целую польскую армию, ранивший Лесовского и убивший самого страшного помощника сопеги, князя Юрия Горского. А между тем ни в Польше, ни в московском государстве никогда не было князя с этим именем. Не было также в течение этой войны никакого Горского под знаменами старосты Усвятского. Более правдоподобным нам кажется подвиг двух других крестьян – Которые, по словам историка-поэта, взлетели на воздух, взрывая контрмину. Неумелость поляков в военных предприятиях подобного рода гораздо больше послужила на пользу осажденных и возместила им то, чего у них не хватало для защиты. Поборники преподобного Сергия и преподобного Никона были мужественными, терпеливыми и надиво спокойно стойкими людьми. Но нравственность у них была плачевная, и полное отсутствие всякой военной и нравственной дисциплины обнаруживалось в таком неважном виде, что на это указывает даже такой благосклонный к ним писатель, как Палицын. Они постоянно ссорились между собою, обвиняя друг друга в измене. По обвинению такого рода воевода и долгоруким – был замучен на пытки казначей общины Иосиф Девочкин, которому покровительствовали другой воеводы и сам Архимандрит. Бывшая королева Ливонии Мария Владимировна относилась с каким-то особенным почтением к этому скромному чиновнику, вставая с постели даже среди ночи, чтобы истопить ему баню. Но она была заподозрена, в свою очередь, я обвинена в преступном сочувствии самозванцу и в тайной переписке с Опегой. До конца 1609 года, несмотря на беспрестанные просьбы осажденных прислать им подкрепление, Шуйский послал им только отряд в 60 человек. Хотя преподобный Сергий, явившись в видении монастырскому «звонарю иринарху и заверял его в том, что более действенная помощь скоро прибудет, так как основателем лавры отправлены уже в Москву три гонца, три монаха верхом на трех слепых кобылицах с посланием, на которое царь должен дать немедленно ответ. Царь оставался глух ко всем воззваниям осажденных. Скопин и Делагарди между тем все приближались, В июле 1609 года Сапега, вышедший к ним навстречу, был разбит при Калягине. В октябре победители подошли к окрестностям монастыря и остановили тут осажденным отряд в тысячу человек. А в январе Сапега снял осаду, теснимый русскими и шведскими войсками, покинутый Рожинским, с которым у него едва не дошло до поединка на саблях, а также вследствие уговоров самого самозванца бросить это гибельное предприятие. В годовщину этого славного дня, которое торжественно празднуется еще и теперь, совершается крестный ход вокруг знаменитых стен. Эхо от этого события в то время разнеслось на огромное пространство и способствовало ускорению уже намечавшейся тогда реакции. Многие уголки несчастной страны, ставшей обширным полем битвы, были еще охвачены смутой, которая, казалось, все разрасталась. Даже в продолжении осады перед Сапегой и Лисовским, попеременно оставлявшими свой лагерь, открылись ворота Суздаля, Переяславля и Ростова. Митрополит Ростовский был тогда взят в плен, В меховой татарской шапке, обутые в казацкие сапоги, филарет на дровнях был отвезен в Тушино, привязанным к какой-то распутной женщине. Но самозванец, лучше других сообразивший, какую выгоду он может извлечь из этого пленника, оказал ему почетный прием. В ненароком учрежденной иерархии новой столицы не хватало только патриарха, И вот, осыпанный милостями и почестями, Филарет соглашается принять на себя этот сан и в качестве патриарха совершает богослужение и рассылает окружные грамоты по областям. Будучи искусным политиком, отец будущего основателя новой династии не был героем. Архиепископ Тверской Феоктист, не пожелавший покориться Тушинцам, был недавно убит ими. Филарет не стремился разделить венец мученичества. Этот тягостный эпизод в жизни ростовского митрополита обойден молчанием в его официальном жизнеописании, составленном в 1619 году. Взятие Ростова повлекло за собой сдачу соседних городов Ярославля, Вологды и Тотьмы, Но в самом Тушине дела пошли хуже. Тут происходили такие же распри, как и в Троице-Сергиевой лавре. Бывший главнокомандующий Миховицкий, пытавшийся вернуть себе командование, был зарублен по приказанию Рожинского, который дошел до того, что пригрозил той же участью и самому самозванцу. Эти самоуправства, повторяясь во всех местах, занятых мятежниками, и сопровождаясь вымогательствами, все более и более бесчеловечными, приводили жителей в недоумение. К страданиям, неизбежным при междуусобной войне, начало присоединяться еще глубокое разочарование. Вместо ожидаемых милостей, обещанных в первых манифестах воскресшего Дмитрия, от народа требовали все новых податей, которым, казалось, не будет конца, так как после русского сборщика Истушина являлся сборщик польский, а за ним третий и четвертый, которые ссылались то на Сапегу, изображавшего из себя державного владыку, то на Лисовского, занимающегося грабежом. Все они одинаково были готовы брать силой то, чего им не давали по доброй воле грабя дома, обирая лавки, истязая и избивая их владельцев. Что касается донаделения землей, возвещенного с таким шумом, то им пользовались только некоторые любимчики-царедворцы, ловкие угодники мятежного правительства, поделив между собой земли, отнятые у сторонников Шуйского, и заставив сожалеть о прежних господах. Среди этих горестных испытаний пример, данный Троицкой лаврой, особенно убедительно доказывал, что полякам и казакам можно дать отпор и поступать так выгодно. Жители Устюжны, Железнопольской, сговорившись с белозерцами, решили запереть ворота перед сборщиками податей и чиновниками всякого рода. Косимые, как трава, говорится в летописи, в одной стычке в открытом поле с войсками самозванца, они заперлись в своем городе и бестрепетно смотрели, как огромная рать поляки, казаки, татары и москвитяне ринулись, словно дождь в ливень, на стены их деревянных укреплений. Они отразили три приступа, и с тех пор доблестный городок также по сей день празднуют ежегодно годовщину позорного отступления нападавших. Огромная армия, вероятно, была ничем иным, как небольшим отрядом малоизвестного польского наездника Казаковского, который разбойничал в этих краях. Тем не менее поражение произвело сильное впечатление. На подобный отпор себе же на беду тушенцы сумели ответить только сугубой жестокостью. От 1608 до 1610 года везде, где они появлялись, царил ужас».